Были подготовлены и последствия политические, которые становятся заметны несколько позднее, с начала IX века. С этого времени хазарское владычество, оказавшееся столь прочным дотоле, начало, видимо, колебаться. Причиной этого было то, что с востока, в тылу у хазар, появились новые орды печенегов и следовавших за ними узов торков.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 Утвердившись здесь, могли набрать из них целое ополчение, с которым отважились напасть на царь-град. Время их появления. Так смутное воспоминание нашей летописи как будто отодвигают появление варягов на Руси еще в первую половину IX века. Встречаем иноземные известия, из которого видим, что действительно варяги или те, кого так звали у нас, В XI веке стали известны Восточной Европе еще в первой половине IX века, задолго до того времени, к которому наша начальная летопись приурочивает появление Рюрика в Новгороде. Упомянутые послы от народа Руси, не хотевшие из Константинополя возвратиться домой прежней дорогой, отправлены были в 839 году с византийским посольством германскому императору Людовику Благочестивому, и там, по расследованию дела, по удостоверению их личности, оказались свионами, шведами, то есть варягами, которым наша повесть причисляет и шведов.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 англы. Название это, по мнению некоторых ученых, есть славяно-русская форма скандинавского слова веринг или «вэринг», значение которого недостаточно выяснено. Византийцы XI века знали под именем норманов, служивших наемными телохранителями у византийского императора.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 Самое это название, так мало идущее к деревенской Руси, показывает, что варяжские пришельцы держались преимущественно в больших торговых городах Руси. Наконец, имена первых русских князей варягов и их дружинников почти все скандинавского происхождения. Те же имена встречаем и в скандинавских сагах. Рюрик в форме хрорик, Трувор, торвард, Олег по древнекиевскому выговору на О – Хельги, Ольга – Хельга, у Константина Багрянародного – Эльга, Игорь – Ингвор, Аскольд – Хаскульт, Дир – Дири, Фрилав – Фрилейф, Эсвенальд – Свейнальд и тому подобное.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 Известно, чем обманул Олег своих земляков Аскольда и Дира, чтобы выманить их из Киева. Он послал сказать им «Я купец, идем мы в Грецию от Олега и княжича Игоря, придите к нам, землякам своим». Превосходная скандинавская сага о святом Олафе, полная исторических черт, рассказывает, как этот скандинавский герой, долго и усердно служивший русскому русскому,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 из всех полян, почти всех древлян и южной части Дреговичей с городом Туровом на Припяти. Северная часть Дреговичей с городом Минском оторвана была западной ветвью Кривичей и вошла в состав Полоцкой области. Смоленская область составилась из восточной части Кривичей со смежной частью Радимичей. Таким образом, древнее племенное деление не совпадало с городовым или областным, образовавшимся к половине XI века. Значит, неразмещением племен очертились пределы городовых областей. По племенному составу этих областей нетрудно заметить, какая сила стягивала их. Если среди племени возникало два больших города, оно разрывалось на две области – Кривич и Северяне –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 настоящего завоевания, хотя основатели их варяги являлись обыкновенно без завоевательной цели, искали добычи, а не мест для поселения. Еврей Ибрагим, человек бывалый, из Германии, хорошо знакомый с делами Средневосточной Европы, записка которого сохранилась в сочинении арабского писателя XI века Аль-Бекри, около половины X века писал, что племена Севера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 Новгорода стало варяжским княжеством. Скандинавские викинги в Западной Европе События, о которых повествует наше сказание о призвании князей, не заключали в себе ничего особенного, небывалого, что случилось только в нашей стране. Они принадлежали к порядку явлений довольно обычных в тогдашней Западной Европе. IX век был временем усиленного опустошительного разгула морских пиратов из Скандинавии. Достаточно прочитать хроники IX века монастырей Бертинского и Ваастского, чтобы видеть, что на Востоке с некоторыми местными изменениями повторялось то же, что происходило тогда на Западе.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 обязывалась франкскому королю за известную плату прогнать или перебить соотчичей, грабивших по другой реке, нападала на них, брала и с них окуп, потом враги соединялись и партиями расходились по стране на добычу, как оскольт Идир, слуги мирно призванного Рюрика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 И достойно замечания, что, подобно дружинам первых киевских князей, эти ватаги пиратов состояли из крещенных и язычников. Первые при договорах переходили на службу к франкским королям, владения которых только что опустошали. Балтийские варяги на Волхове и Днепре Этими западными делами проясняются события на Волхове и Днепре. Около половины IX века дружина Балтийских варягов проникла Финским заливом и Волховом, Кильменю, и стала брать дань северных славянских и финских племен. земцы, собравшись силами, прогнали пришельцев и для обороны от их дальнейших нападений наняли партию других варягов, которых звали Русью. Укрепившись в обороняемой стране, нарубив себе городов, укрепленных стоянок, Наемные сторожа повели себя завоевателями. Вот все, что случилось. Факт состоял из двух моментов. Из наемного договора с иноземцами о внешней обороне и из насильственного захвата власти над туземцами. Наше сказание о призвании князей поставило в тени второй момент и изъяснительно изложило первый как акт добровольной передачи власти иноземцам туземцами. Идея власти перенесена из второго момента, с почвы силы, в первой, на основу права, и вышла очень недурно комбинированная юридическая постройка начала русского государства. На то были свои причины. Не забудем, что сказание о призвании князей, как и все древнейшие предания о русской земле, дошло до нас в том виде... Как его знали и понимали русские, книжные, ученые-люди XI и начала XII века, которым принадлежали неизвестный автор повести временных лет и игумен Сильвестр, составитель начального летописного свода, обработавший эту повесть и поставивший ее во главе своего ученого исторического труда. В XI веке варяги продолжали приходить на Русь наемниками, но уже не превращались здесь в завоевателей, и насильственный захват власти, перестав повторяться, казался маловероятным. Притом русское общество XI века видело в своих князьях установителей государственного порядка, носителей законной власти, под сенью которой оно жило и возводило ее начало к призванию князей. Автор и редактор повести временных лет не могли довольствоваться уцелевшими в предании малоназидательными подробностями того, что случилось некогда в Новгороде. Как мыслящие бытописатели, они хотели осмыслить факт его следствиями, случаи осветить идеей. Фактически государство основывается различным образом. Но юридическим моментом их возникновения считается общественное признание властвующей силы властью по праву. Идея такой правомерной власти и внесена в легенду о призвании. Вечия северных союзных племен, как-то собравшиеся среди родовой усобицы и постановившая искать князя, который бы владел и судил по праву, и обращенной к Руси депутатами Вече приглашение идти, княжить и владеть великой и обильной, но безнарядной землей. Что это такое, как нестереотипная формула идеи правомерной власти, возникающей из договора, теории очень старой, но постоянно обновляющейся по ее доступности мышлению, делающему первые опыты усвоения политических понятий. Сказание о призвании князей, как оно изложено в повести, совсем не народное предание, не носит на себе его обычных признаков. Это схематическая притча о происхождении государства, приспособленная к пониманию детей школьного возраста. Образование Великого княжества Киевского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 Значит, Киевская Русь не только хорошо знала морской путь к Царьграду, но и умела добывать своевременные сведения о делах Византии. Сами греки дивились нечаянности и необычайной быстроте нападения. Оно вызвано было, по словам Фонти, тем, что греческий народ нарушил договор Предпринято было Русью с целью отмстить за обиду, нанесенную ею землякам, русским купцам, по-видимому, за неуплату долга. Следовательно, имела целью силой восстановить торговые сношения, насильственно прерванные греками. Значит, еще до 860 года между Русью и Византией существовали торговые сношения, закрепленные дипломатическим актом.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 Амастрицкого и Стефана Асурожского достаточно убедительно доказали, что Русь еще в первой половине IX века делала набеги на берега Черного моря даже южные. Но до патриарха Фотия она не отважилась напасть на самый Царьград. До Фотия дошли кое-какие слухи о начавшемся важном перевороте на Руси, шедшем именно из Киева.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 Военно-промышленное его происхождение. Государство становится возможно, когда среди населения разбитого на бесвязные части с разобщенными или даже враждебными стремлениями является либо вооруженная сила, способная принудительно сплотить эти бесвязные части, либо общий интерес, достаточно сильный, чтобы добровольно подчинить себе эти разобщенные или враждебные стремления. В образовании русского государства принимали участие оба указанных фактора – общий интерес и вооруженная сила. Общий интерес состоял в том, что все торговые города Руси с появлением наводнивших степь печенегов почувствовали потребность вооруженной силе, способной оградить пределы страны и ее степные торговые дороги от внешних нападений.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 завершивший собою ряд сложных процессов юридических, экономических и политических, начавшихся расселением восточных славян по русской равнине. Перечислю еще раз эти процессы. Обзор изученного. Мы застаем восточных славян в VII и VIII веках на походе в состоянии все усиливавшегося общественного разложения. Образовавшийся между ними на Карпатах военный союз распался на составлявшие его племена. Племена разложились на роды. Даже роды начали дробиться на мелкие дворы или семейные хозяйства, какими эти славяне стали жить на Днепровском новоселье. Но здесь под действием новых условий завязался среди них обратный процесс постепенного взаимного сцепления. Только связующим элементом в новых общественных построениях служило уже не чувство кровного родства, а экономический интерес, вызванный к действию свойствами страны и внешними обстоятельствами. Южные реки Равнины и наложенные со стороны Ига втянули восточных славян в оживленную внешнюю торговлю. Эта торговля стянула... Разбросанные одинокие дворы в сельские торговые средоточия, погосты, потом в большие торговые города с их областями. Новые внешние опасности с начала IX века вызвали новый ряд переворотов. Торговые города вооружились, тогда они из главных складочных пунктов торговли превратились в политические центры а их торговые округа стали их государственными территориями, городовыми областями. Некоторые из этих областей сделались варяжскими княжествами, а из соединений тех и других образовалось Великое княжество Киевское, древнейшая форма русского государства. Такова связь экономических и политических фактов в нашей начальной истории. Экономические интересы последовательно превращались в общественные связи, из которых вырастали политические союзы. Теперь, изучив ряд древнейших явлений нашей истории, припомним тот исходный вопрос, от которого мы отправились в этом изучении. Обращаясь к первому периоду нашей истории, я изложил два взгляда на ее начало. Одни начинают ее довольно поздно, не ранее половины IX века, с прихода варягов заставших восточных славян в диком состоянии, без всяких зачатков гражданственности. Другие отодвигают начало нашей истории в туманную даль до христианской древности. Припомнив изученные нами факты и извлеченные из них выводы, мы можем установить свое отношение к тому и другому взгляду. Наша история не так стара, как думают одни, началась гораздо позднее начала христианской эры. Но она и не так запоздала, как думают другие. Около половины IX века она не начиналась, а уже имела за собою некоторое прошедшее, только немного вековое, считавшее в себе два с чем-нибудь столетия.